«Есть у нас великий Бог, милосердый и всемогущий. А все же, говорю, столько мне счастья, сколько раз случается, выкинет Господь Вседержитель такую штуку, врагам по моим такую долю». Но ведь она, голда, не тем будь помянут только всего-навсего женщина. Вот она и отвечает мне, «Грешишь ты, Теви, нельзя грешить, вот те и раз». Разве я плохое что-нибудь сказал? Что же я, по-твоему, против Бога, что ли, устаю? Ведь если Господь Бог создал свой мир так расчудесно, что и дети, не дети, и родители, трын, стал быть, он знает, что делает. Но она не понимает, что я говорю, и отвечает ни к селу, ни к городу. Умираю я, Тевье, кто тебе ужин готовить будет? Говорит она мне все это и смотрит на меня такими глазами, что камень, и тот был бы тронт. О, Тевья, не женщина! Отвечаю ей словцом, изречением, еще изречением. «Голда», — говорю я, — «ты столько лет была мне верна, неужели ты на старости лет в дураках меня ставишь?» Глянул на нее. «Кончается человек». «Что с тобой?» — говорю. «Голда». — Ничего, — отвечает она, едва слышно. Э — -э, вижу, что шутки плохи. Запряг я лошадку, поехал в город и привез доктора, самого лучшего доктора. Приезжаю домой. Где там? Лежит моя голда на полу со свечой в изголовье и выглядит, покрытая черным, как кучка земли. Стою я и думаю, вот он и весь человек. Эх ты, владыка небесный, что же ты творишь с твоим тель? Что я теперь делать стану на старости лет? Горе мое горькое. И как сноп повалился Нась. Но кричи не кричи, знаете, что я вам скажу? Когда видишь перед собою смерть, поневоле вольнодумцем становишься, начинаешь размышлять. Что мы, что наша жизнь, что такое наш мир с его планетами, что вертится с поездами, которые бешево несутся, со всем этим шумом и треском, и что такое даже сам Бродский с его миллионами. Суета-сует, чепуха и ерунда».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 То, что они мне желают, пошли мне, Господи, хоть половину. Наоборот, они чересчур же преданы, а все, что чересчур вредно. Вот возьмите мою младшую дочь, ее Бейлкой звать. Если б вы знали, что это за человек, вы меня не первый день знаете, год – Да год, да еще денек. И знаете, что я не из тех отцов, которые любят расхваливать зазря своих детей. Но раз зашел разговор о бейлке, то я вам должен сказать в двух словах. С тех пор, как Господь Бог бейлками промышляет, он такой еще не создавал. О красоте и говорить нечего. Дочери Телья, сами знаете, по всему свету славится, как первый красавица. Но она, бейлка то есть...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 Отец для нее зеница ока, Пылинки упасть на меня не дает. Но уж я говорил про себя. Господь Бог, как сказано в молитве, Предпосылает гневу своему милосердию, Посылает исцеление еще до болячки. Трудно только угадать, что хуже — исцеление или болячка. Поди будь пророком, и узнай, Что Бейлка ради меня продаст себя за деньги —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 Потому что ведь у нас в Талмуде так и сказано — человек повинен. Но мне ли вам рассказывать, что в Талмуде говорится? Короче, не буду вас долго задерживать. Прошел год, и еще год. Белка моя выросла, стала не сгладить бы девицы на выдане, а Тевьи, знай свое, — Возит в тележке сыр и масло летом в Байберик, зимой в Егупит, чтобы их затопило, как садом. Видеть не могу этот город. И не столько город, сколько его жителей, и не всех жителей, а одного человека. Эфраима Шатхена, пропадил он пропадом. Вот послушайте, что может натворить сват? И бысть день... Приезжаю я однажды в середине сентября в Егупец с товаром. Лежу, и при Иди, Аман, идет, Ефраим Шатхин. Я вам о нем как-то рассказывал. Человечком, хоть и въедливый, но чуть его завидишь, поневоле остановишься. Такая уж сила у этого человека. Слышь ты, умница моя, говорю я своей клячи, а ну-ка постой тут, малость, я тебе пожевать дам. И останавливаю Эфраима, и здороваюсь с ним, и завожу разговор издалека. «Что слыхать насчет заработков?» — спрашиваю я. «Скверно», — отвечает он со вздохом. «А в чем дело?» «Делать, — говорит, — нечего». «Совсем?» «Совсем». «Что за причина?» — спрашиваю. «Причина, — говорит он» в том, что браки нынче дома не заключаются. Где же, спрашиваю, они нынче заключаются? Где-то там, за границей. А как же быть, говорю, такому человеку, как я, у которого и дедушки на бабушка там не бывало Для вас, отвечает он и протягивает мне табакерку, для вас... Рептевья. у меня имеется товарищ здесь, на месте. А именно, вдова, отвечает он, без детей, полтора с рублей приданого служила кухаркой в лучших домах.